Потому что, наверное, не было еще такой передачи на российском телевидении, где в одном месте были собраны все упоминания о катастрофах и стихийных Вы считаете, она нужна? Я считаю, что да. Чем? Тем, что люди хотя бы представляют что происходит в мире, кроме... Кроме плюсов и минусов? Да. Ясно. Yes. Это как а в стороны, медали? Да, справочник те, те, врача. Вот, смотрите, все минусы, которые могут быть. Почему бы и нет? Хорошо, Ваши вопросы, да. А, вопрос такой, как Вы считаете, как отражается на людской карме информация о катастрофах, в частности, распространяемых в телевидении? Значит, древние говорили, помни о смерти. А, болезни, те исследования, которые провел, говорят о чем? Болезнь — результат агрессии. Агрессия — это результат зависимости, повышенной человеческих ценностей от человеческого счастья. Значит, когда я знаю, что я могу умереть, когда я вижу, как шаток мир и мое счастье, это меня побуждает искать более весомую точку опоры. Бесконечная так сказать, точка опоры — это любовь к Богу. Это не только религия, это просто ощущение э, правильного восприятия мира. Так вот, когда я вижу катастрофы, я это мне напоминает... Это меня подталкивает к Богу и к Любви. Поэтому ваша передача, почему я за другой не взялся? Потому что, вероятно, вот интуитивного ощущения этого не было. Вы это испытали, и поэтому вы смогли сделать эту передачу. Так что в общем плане, как я смотрел, эта передача э -э, балансирует человека. То есть вы считаете, что отрицательно на карму людей, которые работают на этой программе, э программа «Катастрофы недели» не влияет? Положительно. Но... Если человек боится катастрофы, если человек ужасается, то это может на него влиять отрицательно. Катастрофа — это потеря человеческих ценностей, к ней нужно правильно относиться. Поэтому как подать информацию и как к ней отнестись? Как Вы считаете, есть ли на нашей планете люди-палачи, если можно их так назвать, то есть люди, которые... запрограммировано на убийство, запрограммированы на то, чтобы стать причиной гибели других людей или покалечить других людей? Вы знаете, каждый из нас палач. Каждый человек на планете одновременно является палачом. Потому что убийство другого начинается с убийства любви в своей души. А степень накопления уже определяет поступки. Кто будет убивать? Но это уже вторично. Вот те, кто сделали Чернобыль, по масштабам это гораздо более, чем кто-то один. А результат... То есть, что лежало в основе, зависимость от чего, от идеалов, от одного, зависимость от идеалов, Что, что я буду, вот я нарисовал, воображаю мою модель, все, она живет, а все это нереально. Так вот, они себя убедили в том, что бы они ни делали, все будет нормально. Так вот, что получается? Их неправильное мировоззрение приводит к жертвам гораздо больше. Значит, палачом является не отдельный человек, а неправильное мировоззрение. Вот сейчас наша страна имеет неправильное мировоззрение. И мы являемся палачом друг друга, милиционер, который останавливает, штрафы, которые в 10 раз больше нормы, законы, которые не учитывают специфики. Штраф у нас больше, чем на Западе, а зарплата в 20 раз меньше. Но это же палачество, только в больших масштабов. Это уничтожение друг друга в какой-то степени. Поэтому палачом является не отдельный человек, а неправильное мировоззрение. Вот с ним надо бороться. В качестве уточнения. Конкретный пример. Очень часто в Индии разбиваются автобусы, переполненные людьми, срываясь в пропасть, шофер остается жив. Это вы ответили бы на этот вопрос? То есть собираются люди с определённой тенденцией. И эта тенденция блокирует шофёру возможность управлять. Он здесь исполнитель, он ни при чем. И поскольку в основном карма собравшихся. влияет на крушение, а водитель как бы уж попал при этом, то он может остаться в живых, потому что он чище, чем они. Мы бы тогда подошли к следующему вопросу. А как Вы считаете, есть ли своя карма у машин и механизмов, или на нее влияет людская карма? Э -э ну, если говорить, э что такое карма? Про просто выражаясь, это временное тело. У меня есть тело физическое, есть тело во времени. Вот то, что с ним происходит, моя судьба, это мое тело во времени. Поскольку во времени живет не только моя оболочка, но и любой неживой объект, то у него есть своя карма. Но воздействие с человеком меняет существенно его временное тело. Поэтому предметы начинают как бы жить, одухотворяться. Это точно я это видел, наблюдал. У меня один мой знакомый очень интересно сказал. Я, говорит, у меня нет системы диагностики моего состояния. Я сейчас определяю это по своей машине. Если у меня что-то не так, машина ломается. Я говорю, если я в норме восстанавливаюсь, машина у меня сама чинится. То есть способность самовосстановления у неживых объектов такая же, как и у живых. Мы это не всегда видим, хотя многие и это начинают замечать. Так что человек весьма влияет на карму и животных, и неживых объектов вокруг себя. Я сегодня когда с молодым человеком, он говорит, просто невероятно. Компьютер просто отказывается работать, когда они в форме. И продукцию никто не купит, сделанный в этот момент. Как вы считаете, есть ли хоть капля случайности в катастрофах? Понимаете, человек это двойственное сознание. Первое его высшее я это Бог и любовь, это вечная его часть, и вторая человеческая. Поскольку он есть божественное и человеческое, ну как оболочка, то в нем всегда работают две логики. С точки зрения Высшей случайностей нет и быть их не может. С точки зрения человеческой случайности есть и их можно воспринимать как случайности и так далее, и так далее. То есть мы обречены жить в двух логиках, пока мы не вернемся к Бога и не станем Богом. Это и есть современный этап развития мира? Это есть вечный этап развития мира. А, современный этап? Современный этап, когда человек накопил эго на много превосходящее то, что было, И сейчас он должен превзойти его запасом любви. Иначе мир начнет распадаться. Наше эго будет распадаться с нашей психикой, с нашими потомками, с нашей цивилизацией, в конечном счете. что пить я. Почему? Если врач говорит больному, дорогой, если ты будешь пить водку литрами и не соблюдать правила питания, ты умрешь. Ну, это врач или не врач Человек делает выводы. А какие выводы должен сделать человек, оказавшийся свидетелем катастрофы для себя? В первую очередь, не ужасаться. Человек в критической ситуации должен говорить на все воле Божьей. То есть он должен сохранить любовь. В критической ситуации, закон выживания в критической ситуации, спасать не себя, не принципы, не идеалы, даже не душу, а чувство любви. Почему? Потому что тогда будет позволено спасти все остальное. Вот мальчик обид в школе, он не может ответить. Оказывается, почему? Я смотрел. Если у него вспыхивает ненависть к обидчику, У него рука не поднимается, идет блокировка, иначе он его возненавидит, будет убивать на тонком плане. Значит, на внешнем не может ответить тот, кто ненавидит внутри. Добродушный внутри может ответить внешне. Так вот, если во время катастрофы я испытываю ощущение ужаса, это есть агрессия, ужаса страх, то тогда я не смогу ничего сделать против, изменить ситуацию, я не смогу. Если же ужаса нет, то тогда мне позволят изменить ситуацию и избежать катастрофы. Значит, когда я вижу катастрофы, я должен сохранить любовь, несмотря на то, что все распадается. Вот в этом плане фильмы ужасов, они лечат и помогают. Сохранить любовь, когда кажется, распадаются все привычные моменты. И не случайно эти фильмы ужасов, которые начинались с боевиков, появляются. Так вот, катастрофа это и проверка каждого человека. Вот сохраняет он чувство любви, не ослабляется ли на других или на себя. То есть здесь грань. От равнодушия нельзя быть равнодушным и нельзя быть слишком зависимым. То есть я участвую, я жалею людей, я где-то содрогаюсь, но чувство любви должно жить. Вот это главное отношение к любой катастрофе. А чувство жалости по отношению к инвалидам, пострадавшим, людям, которые искореченными вышли из катастрофы? Это естественно. Если не будет чувства жалости, это равнодушие, тогда человечество становится. Потому что если я не помогаю своему собрату, то цивилизации нет. Вот опять же здесь идет дуализм. Я, я жалею, я сочувствую, я хочу помочь, и при этом я сохраняю чувство любви. Потому что сострадание другому, если оно переходит на какую-то красную черту, оно превращается в обиду на весь мир. Я обижаюсь, за что ему так? То есть я уже недоволен тем, что произошло с ним в большом масштабе. Так вот, сострадание к оболочке одно, и внутреннее приятие того, что произошло, другое. Это и есть опять же, это та же диалектика. Сохранение любви – это ощущение, что мир разумен в высшем плане, там есть своя логика, у меня есть своя. Я должен защищать свою логику, но я должен подчиняться логике высшей. Может быть, повторимся, насколько внутренний мир человека влияет на внешний и наоборот? Я смотрел ситуацию, когда падали самолеты и так далее. Перед этим я видел внутреннее состояние тех, кто находится в самолете. Всегда идет соответствие. Поэтому я, когда лечу в самолете, на всякий случай смотрю свое состояние и состояние пассажиров. В чем? У меня часто были моменты, когда идет деформация самолета, почему-то самое болезненное звено – середины, вот там, где район крылья. И очень интересная ситуация. Вот сидит группа людей, идет деформация поля, рассекающий самолет, потом она обволакивается состоянием людей и держится, самолет полетит. То есть оказывается, в каждом самолете есть катастрофа зародыша, она сидит в полевой структуре. И те, кто сидит в самолете, определяют, насколько это быстро произойдет. То есть на полчаса, на час, на два. Внутреннее состояние людей. Вот весной мы летели из Лас-Вегаса, и самолет несколько раз, раз в пять, пилот пытался подняться, и была тряска, потому что там плотные слои. Вибрация была такой, что вот в 10 метрах передо мной кресла пассажиров на метр поднимались. То есть самолет вот так выгибался. Я, на всякий случай, посмотрел свое поле, вроде неплохое. Но ощущения были специфические. Вот я потом анализировал, что я испытывал. Первое ощущение – полная тупость, и мысли останавливаются. Это защитный рефлекс, потому что мысль дает оценку ситуации. Оценка ситуации дает взрыв страха, боязни и так далее. Поэтому, насколько человек начинает тихорадочно э, думать в критической ситуации, но думать по, скажем так, э, есть оценка ситуации для того, чтобы что-то сделать, а если оценка... того, что это чудовищно, это несправедливо. И вот такая оценка, она очень опасна. Сначала нужно себе сказать на всё воля Божья, а потом искать выход из ситуации. А если происходит землетрясение, значит ли это, что люди, которые живут в этом районе, виноваты в том, что произошло трагедия? Ну, скажем так, виноватых перед Богом нет. Но вот я говорил с одним армянином, он сказал: "А вы знаете, я понял, почему произошло землетрясение в Армении. Был Сумгаит, была резня, И по всему телевидению Армении показали, что там происходило. Вся страна осуждала и ненавидела. А после этого пошло землетрясение. Так вот, здесь была катастрофа, которая была подана как возможность для ненависти, осуждения, сожаления. В результате еще большая катастрофа. Значит, если мы катастрофы принимаем неправильно, мы навлекаем на себя новые. Есть ли что-нибудь такое, что бы вы сами хотели сказать телезрительным? Сейчас э, очень быстро идет распад э, неправильно оформленного направления и укрепление позитивных моментов. Я это вижу по пациентам, по ситуации. Я бы всем хотел пожелать быстрее выбраться на правильную дорогу. А в первую очередь правильная дорога – это понять. Сначала нужно спасать чувство любви в душе, потом все остальное. Рано или поздно мы к этому придем. Спасибо. Вы позвонили относительно передачи, я думаю, катастрофы недели. Напоминаю, катастрофы года, что-то масштабное. Здесь катастрофа недели, я должен выступать, думаю, как-то смешно получается. А то он подумал, это как раз возможность помочь людям, чтобы они правильно относились к ситуации. Потому что катастрофа – это как бы верх потери человеческих ценностей. Так вот, как вести себя людям, которые садятся в самолет? Вот я как-то сидел в самолете, и женщина сидит рядом и говорит, я за вас тоже помолюсь. Я сначала улыбнулся, а потом понял, думаю, ведь это здорово. Человек садится в самолет, и поскольку он знает радио, телевидение, доносит информацию: там крушение, здесь крушение, он моделирует ситуацию, когда самолет разобьется. И вот здесь, как он себя поведет? Человек начинает бояться, прокручивает одну ситуацию страх, другую страх, третью страх. За что он боится? За свои деньги денег не будет, за свою жизнь жизни не будет, за свои мечты, идеалы они развалятся. Значит, если этот страх он не останавливает, то он притягивает катастрофу. А если он начинает молиться, то он ее отдаляет. Все. Значит, либо он все больше боится за свои ценности, либо он наоборот внутренне их отпускает, начинает правильно себя вести. Поэтому это вот эта женщина, которая интуитивно просто решила молиться в самолете, это образец того, как правильно относиться к катастрофе, и к ситуации. Если человек вспоминает о Боге в момент катастрофы, то он уже где-то защищен, у него уже есть какая-то точка опоры. Если он думает только о тех деньгах, которые у него остались, или о том деле, которое он делает, он эту катастрофу раскручивает. Значит, опять же, катастрофа это есть неправильное отношение людей к миру, произошедшее до этого. Мы, каждый, каждый из нас, носит в себе семена катастроф. Как самолет носит, тем более носит их человек. И вот от того, насколько он выравнивается, зависит, сядет ли он в этот самолет или не попадет в него. Или даже если он в него сядет, то самолет, сказать, потерпит катастрофу, но, ну, скажем так, или на земле, или после, или даже если он упадет, то люди останутся в живых. Причем, я еще раз говорю, вот я смотрел, идет деформация поля в каком-то месте, потом, через некоторое время происходит невероятная какая-то катастрофа, именно в этом месте будет перелом, травма и все остальное. Поле уже несет в себе. Именно так все развернется. Поэтому, но поскольку на поле и наши чувства — это одно и то же, то мы своими чувствами определяем, где будет травма, какой она будет силы, когда она будет. А как человек может победить страх? Любовью. Страх — это зависимость от чего-то. Чем больше я завишу, тем больше страх. Если я от этого не завишу, то есть у меня точка опоры переносится на другое, страх исчезает. Единственная точка опоры, которая не зависит ни от, ничего, ни от чего, это любовь к Творцу и чувство любви вообще в Душе. Если это главная точка опоры, страха нет. Если есть страх, это поверхностный, ну, как сказать, в рабочем варианте, за свою оболочку. Глубинного э, ужаса не будет. Если же у меня нет точки опоры, я её должен куда-то поставить. Страх идёт автоматически. Как, как боязнь потерять? как потом ненависть к тем может отнять, как нежелание жить, потому что отняли, и так далее, и так далее. А откуда в человеке появляется агрессия? Оттуда же... Сначала появляется страх потерять. Потом я начинаю, ага, думаю, кто может отнять? Вот тот. Я его начинаю ненавидеть. Потом отнимают. Я еще больше ненавижу, потом понимаю, что вроде бы слишком много у меня отняли, начинаю ненавидеть себя. И весь этот пакет чем оканчивается? Тем, что я полностью теряет то, что я начинаю делать своей целью. вот когда я все потерял, я понимаю, да, это не главное. Главное сохранить любовь в душе. Тогда страха нет. Тогда ко мне все это возвращается. И опять зацепляюсь, и опять страх. Ну и совсем не думаю. Так что, что такое быть счастливым? Это быть свободным. Свобода это есть независимость ни от чего. Но главная свобода не физическая, а духовная. Духовная свобода это независимость от любых человеческих ценностей, и от души, и от духа, и от тела. Это возможно только через зависимость от главного. Любовь к Творцу. Все. Как, это, как бы это ни назвали. Это может быть полным атеистом человек, но он говорит, вот мое добродушие для меня главное. Это есть неосознанная любовь к Богу. Если в катастрофу попадают дети, что очень сильно влияет на людей, как с точки зрения кармы, диагностики кармы это можно объяснить? Душа старше тела. Если ребёнок уже заранее не прошел испытание, то ему дают травму. Поэтому я говорю родителям, вы не хотели принимать очищение, которое шло через людей, обиды, унижения и так далее. Ваш ребенок уже этого абсолютно не может принять. Вы не хотели, он не может. Почему нужно, если он от людей он не может принять, ему дают очищение болезнью или травмой. Задним числом примите от людей, пройдите это, и тогда ребенка будут лечить не несчастными болезнями и смертями, а унижением обидами от людей, это гораздо более щадящий вариант. Но именно его мы не хотим принять. Как можно объяснить то, что в России огромное количество людей предпочитают вышибать себе мозги и алкоголем? Бог — это Любовь. Человек — это Сознание. Вот человеческое — это различные формы Сознания. И Душа, и Дух, и Тело — это формы Сознания. Так вот, если Сознание сначала, а Любовь — потом, Это есть деградация в конечном счете всего. Человеческое не должно стоять выше Божественного. Поэтому, если родители накрутили агрессии в связи с сознанием, то есть не принимали унижение души, духа и тела, то тогда зависимость от сознания у детей повышенная. И они должны от сознания отказаться. Как? Наркотики, алкоголизм, низменное поведение, отречение от идеалов, бандитизм, все что угодно. Значит, насколько для родителей любовь важнее сознания, всех форм сознания, Насколько им, детям, позволено иметь это сознание, и не нужно от него отрекаться. Все. Если человек совершает, или держит в душе, или в голове какой-то неправильный поступок, или установку, в какой последовательности развивается очищение его души, спасение его души? Как, стихийно? или Я не понял вопрос? Хорошо, у меня какая-то... негатив какой-то кому-то, и как это разовьется или что? А, да. Если Или я что я должен сделать? Я не понял, если я опять не Там. понял, если я опять не понял, не понял, не понял. То есть по ступени. Ну ступени, значит, первое, если я неправильно ориентирован, то есть начинается зависимость от человеческих ценностей, первое, самое щадящее очищение, это оскорбление от близкого, любимого человека. Потому что с него начинается все и через него идет. Не сумел просить близкого любимого человека, начинается уже унижение у других людей. А потом широкомасштабный распад уже. Сначала лечат через людей, потом через ситуацию, когда я вижу, что люди не виноваты, просто распад идет в ситуации. Потом болезнь, потом смерть. То есть первый шаг к выздоровлению – не искать виноватых. Первый шаг к выздоровлению – не предъявлять претензий внутренних к любимому человеку. Это закон, особенно для женщины. Она рожает. Если человек внутренне настроен на агрессию по отношению к миру, на нелюбовь к людям, как это проявляется в его судьбе? Сколько он протянет на этом свете? Сейчас мало. Сейчас уже это несколько лет буквально. Раньше на это хватало нескольких жизней. Запас есть, он долго еще вырабатывает. Знаете, как у блаженного Августина? Бог все равно наказывает, но человек ещё успевает нагрешить. Поэтому, если у человека запас на две 3 жизни, он мог, на, мог наклатить столько, что потом жизни 15 за это расплачивался. Но балансировка, так сказать, зато постепенно, постепенно он выравнивался. Сейчас скорость такая, что, с одной стороны, он видит уже, насколько его неправильное мировоззрение ведет болезнь и смерть, а с другой стороны, если он этого не понимает, у него просто ощущение ужаса. Разваливается все, Малейшая оплошность и уже болезнь и смерть. Если нет механизма понимания этого, это, это весьма плачевно для человека. Это ощущение, что он наказывает за все. Что бы ни сделал, за все идет наказание. Вот это уже у многих людей появляется чувство. Оно будет усугубляться. А не может возникнуть обратной реакции, когда человек вообще перестает принимать какие-нибудь решения в страхе наказания. И это, кстати, это один из вариантов, не лучший, но вариантов решения проблемы. Когда он не принимает никаких решений и полностью идет пассивно себя, то тогда у него и возникает ощущение своей вторичности. Тогда контакт с высшим усиливается. Но этот, это, скажем так, это вариант спасения больше души, чем тела. В следующей жизни он даст плоды, в этой можно не успеть. Моя система заключается не в том, чтобы человека вылечить или так далее, а в том, чтобы естественный процесс, который человек делает за одну две, три жизни, ненавидит, обижается, заболевает, этот естественный процесс сократить, сжать, сначала показать вот здесь, а потом он это увидит в течение двух-трех лет. Все. То есть это просто экономия времени. Весь мой метод выгнать грязь, поднять ее, ускорить все в сотни, тысячи раз и дать человеку механизм, как с этим работать. Поэтому метод очень серьезен. Человек неподготовленный, грязь у себя поднимет, а работать не захочет. Вопрос такой, с большим количеством грязи. Ведь люди, сталкиваясь с ним, впадают в некоторое состояние шока и стараются спрятаться. Правильно делают. Дело. дело в том, что если грязи очень много, а, сказать, активная работа по ее выгребанию, сказать, она просто опасна. Не справится человек. Поэтому он должен все начинать потихонечку. Первое, что нужно сделать, хотя бы э, сказать, начинать масштабные моменты. Голодание, водные процедуры, обливание водой, техники дыхания, отключение сознания, э, снятие критики мира вообще как таковой, на все воля больше. Это вот он потихонечку плавно начинает все менять. Если он хочет сразу же сделать подвиг, он может тебя не сделать. Насколько прочное существо человек, Насколько сильное? Оно бесконечно прочное. То есть, если человек поймал, ситуацию, он может горе свернуть, но если где-то внутренне вот что-то он его он не отпустил, простил 100 человек, но одного не простил, вот тогда могут быть э -э, человек будет работать день и ночь, а результат может быть плачевный, как ни странно. Я раньше считал однозначно, молитва Богу это только плюс, но это всегда только плюс, но для тела, если сначала через покаяние не снято недовольство Бога, не снята агрессия к любви, то что мы Богу познаем через чувство любви. Так вот, если не снято через покаяние агрессии агрессию к Богу, то молитва нас может просто развалить физически. Как ни странно, я этого не знал. Я этого знал полгода назад. Поэтому я говорю сейчас людям, подождите, сначала привезите все души в порядок, снимите через покаяние и агрессию, то начинайте молиться активно. Насколько установка внутри человека «я прав», опасна и безопасна? Ощущение своей правоты – это ощущение значимости своего «я» человеческого. Мы должны иметь человеческое «я» и ее развивать. Но при этом мы каждую секунду, каждую долю секунды должны знать, что не исключена наша неправота. Если человек говорит, «я абсолютно прав», этот человек уже болен. Личное «я» человека никогда не будет правым. Что значит «я прав»? Это значит, моя картина мира верна. Мое человеческое Я – это формы сознания. Сознание никогда не даст точной картины мира. Никогда. Точная картина мира дается любовью. Все. Значит, «я абсолютно прав» – это нонсенс, это быть не может. Проще заявить «я абсолютно болен». Хотя это тоже абстрактно. Есть ли в красках мира только чёрные и только белые цвета? Из них всё рождается. Сначала черное и белое, потом вся гамма красок, потом черное и белое, и потом опять то из чего появляется черное и белое. То есть можно все-таки делить мир на черное и белое? Конечно, но он сверху черный и белое, он в середине, но в основании там там только свет, причем он ни черный, ни белый. То есть внешне могу сказать, этот человек плохой, этот хороший. Это вполне, это мои человеческие оценки. Но за, за каждым человеком я должен видеть Бога, потом сказать человеческую оболочку, а потом уже конкретную. Поэтому я могу внешне давать любую оценку человеку, но внутренняя оценка однозначная. Это любовь к нему, как части Творца. Все это однозначно, это раз, и Вот это я считаю постулатом. Пока, так сказать, не думаю, что в ближайшие там, миллионы лет это Вот это восприятие мира изменится. Стоп. Это уже философия пошла, так сказать, этой темы. тема. У нас немножко есть такое направление. Ну он говорил про спортивные точки, но любой материал подается. Сам материал это только рычаг. Все. Если кто-то думает, что материал работает сам по себе, Все, можно передачу этого человека закрывать. Когда он понимает, что материал это рычаг, то он уже думает, на что материал этот работает. Если он имеет то, на что работает этот материал, передача удалась. после если сказать правильно, ориентация. Если у него это нет, то он просто этим рычаком колочит по всем, а потом по себе. Все, передача закрылась. То же самое. Здесь катастрофа это достаточно сильно действующее лекарство. Для чего? Если я интуитивно чувствую, что это нужно давать людям для того, чтобы они научились. Сказать, оставаться внутри, сохранять чувство любви в любой ситуации. Потому что катастрофы бывают каждый день в нашей жизни. И если я через главные масштабные катастрофы, правильной их подачи даю правильное отношение, что с одной стороны нужно сочувствовать, нужно сострадать, нужно помогать. С другой стороны это дано сверху, это не случайно. Это нужно в общем плане внутри принимать. Совершенно противоположное. Вот если это совместить, когда люди на этой передаче учатся, как относиться с женой. Потому что оскорбление от жены – это катастрофа. Потому что это больше, чем гибель самолета где-то для человека. Его в данный момент оскорбили. То есть через одно мы воспитываем другое. Спасибо. Спасибо. Угу.